Часть третья. Глава первая. Морган прибывает на остров Испаньолу, чтобы снарядить новую флотилию и отправиться к испанским берегам. Жизненный опыт учит нас, что удача вселяет мужество и желание добиваться еще больших успехов. Воинам удача сулит славу, купцам – страсть к приумножению своего богатства, ученым к знаниям. Итак, когда счастье улыбнулось Моргану и он убедился, что буквально все его предприятия оказываются успешными, он задумал еще более смелые походы и, надо сказать, что счастье вновь сопутствовало ему. Мы кратко пишем его последние походы, и любознательный читатель должен будет согласиться, что, несомненно, Господу угодны были те бесчинства, которыми этот разбойник донимал испанцев. Когда Морган убедился, что его люди спустили все, что захватили в Маракаебо, и стали еще беднее, чем прежде, он стал обдумывать планы новых походов. Он учел, однако, что теперь совершать нападение на испанские берега будет куда труднее. Морган сообщил пиратам, что местом сбора он назначил южное побережье острова Тартуги. Одновременно он написал письмо губернатору Тартуги и всем плантаторам и охотникам испаньол. В нем он сообщил о своем намерении собрать силы для нападения на какое-нибудь значительное поселение. И коль скоро победа будет одержана, и губернатор, и плантаторы, и охотники пожнут ее плоды. Получив это письмо, пираты Тартуги и испаньолы потянулись во флотилию Моргана. После столь счастливых походов да еще при столь доброжелательном отношении к французам пираты относились к Моргану лучше, чем когда бы то ни было. На Тартуге все капитаны пиратских судов тотчас же изъявили желание выйти в море и взять на борт столько людей, сколько могли их сюда вместить. Однако не все могли разместиться на кораблях, и многие на каноэ поплыли вдоль берега, чтобы пристать к флотилии. Остальные пошли лесом к Южному берегу острова, дабы сесть там на корабли англичан. 24 октября 1670 года корабль Моргана достиг южного побережья острова Испаньола. Очевидна неточность в тексте, и барани было сказано, что Морган назначил сбор на южном побережье Тартуги. Корабль Моргана достиг южного побережья острова Испаньола и вошел в гавань, которую французы называют Порку льон Она лежит против острова Ваку, там-то и было назначено место встречи. В гавани собралась большая часть пиратов, и Морган стал держать совет, что же лучше предпринять, чтобы добиться успеха. Морган предложил выслать вперед четыре корабля и одну барку с отрядом в 400 человек. Они должны были захватить какое-нибудь местечко на побережье материка, где можно было бы раздобыть маис. Предложение было одобрено. Сперва всеми капитанами и офицерами, а затем и остальными пиратами. Морган решил идти к Рио-де-Ла-Аче. Рио-де-Ла-Аче – поселение на побережье Колумбии, неподалеку от полуострова Куахира, в устье реки Аче. Морган решил идти к Рио-де-Ла-Аче, а потом к Ранчерии, поскольку места эти особенно славили своим маисом. Кроме того, Там можно было встретить и захватить барки, идущие из картахены за жемчугом. Когда решение было принято, корабли подготовили к отплытию и взяли на борт необходимое количество людей. Остальные пираты отправились в лес, чтобы заготовить и засолить говядину. На кораблях, стоявших у берегов Испаньолы, осталось ровно столько пиратов, сколько нужно было для того, чтобы просмолить борта и выполнить все прочие ремонтные работы.